Глава 6. Якорение. В 1974 году психологи Амос Тверский и Даниэль Канеман провели эксперимент с использованием фальшивого колеса фортуны. Хотя казалось, что на их колесе может появиться любое число от 1 до 100, на самом деле могли появиться только числа 10 или 65. Колесо вращалось один раз в присутствии участников исследования, которых затем спрашивали: "Во-первых, выше или ниже, чем число, указанное на колесе, доля африканских стран в Организации Объединённых Наций? И во-вторых, каким, по их мнению, является правильный процент?" Испытуемые, получившие в качестве номера на колесе 10, в среднем предположили, что 25% стран В ООН были африканскими, тогда как те, кто получил на колесе 65, предположили, что 45. Это поведение было очень странным, поскольку появляющееся на колесе число, очевидно, никак не связано с процентом членства африканских стран в ООН. И все же номер на колесе явно повлиял на их догадку. В 1974 году 36% стран в ООН были африканскими. В одном из вариантов этого эксперимента психологи Фриц Страк и Томас Мусвайлер разделили испытуемых на две группы. Первых спрашивали, было ли Махатма Ганди больше или меньше 9 лет на момент смерти, а затем их просили угадать возраст, в котором он умер. Их среднее предположение было 50. Участников из второй группы спросили: Было ли Ганди более или менее 140 лет на момент смерти, а затем их попросили угадать возраст, в котором он умер. Их среднее предположение составило 67, что на 17 лет старше, чем предполагала первая группа. Очевидно, что Ганди должен был умереть в возрасте старше 9 лет, чтобы совершить все то, что он сделал, и понятно, что он умер, не дожив до 140 лет, поскольку никто не живет так долго. Поэтому удивительно, что обращённый к испытуемым вопрос больше или меньше мог так повлиять на их предположение о том, сколько ему лет. И всё же это произошло. На самом деле, Ганди умер в возрасте 78 лет. Эти примеры иллюстрируют то, что стало известно как эффект привязки или якорение. Большое колесо в эксперименте Канемана и Тверски стало якорем в подсознании испытуемых, и оставшись там, оно повлияло на их последующие размышления о мире. В опыте Страка и Мусвайлера аналогичную роль играл вопрос больше или меньше в отношении возраста Ганди. В этих экспериментах сознанию их участника не хватало информации, чтобы сделать рациональное предположение, но вместо того, чтобы признать своё невежество, Оно предоставило слово его подсознанию, которое с радостью поделилось своим предположением. Однако эти догадки были искажены корями, погрузившимися в подсознание испытуемого. Компания использует эффект привязки для продажи своих товаров и услуг. Предположим, в магазине одежды есть партия рубашек для продажи. Предположим также, что у менеджера магазина есть два варианта розничной продажи. План А это просто цена в 32 доллара за рубашку. План Б это цена в 40 долларов, но частые распродажи с 20-процентной скидкой. В любом случае потребители будут иметь доступ к ним по цене 32 доллара за рубашку, но у плана Б есть психологическое преимущество. заключающееся в том, что в подсознание покупателей опускается якорь обычной цены в размере 40 долларов. В результате, когда рубашка продаётся со скидкой, у покупателей складывается впечатление, что они получают рубашку стоимостью в 40 долларов всего за 32 доллара. Такое впечатление приведёт к дополнительным покупкам рубашки, и эти дополнительные продажи вместе с небольшим количеством продаж по полной цене в 40 долларов за рубашку означает, что в целом план Б будет значительно более прибыльным, чем план А. Древние философы-стоики намного опередили этих психологов и бизнесменов. Они использовали эффект якорения не для торговли рубашками, а для того, чтобы делать свою жизнь лучше. Они достигали этого, регулярно размышляя о том, что в их жизни может стать намного хуже. Это может показаться залогом унылого существования, но на самом деле всё было наоборот. Рассуждая о том, что всё может стать намного хуже, стоики на самом деле опускали некий якорь в своё подсознание, хотя, разумеется, не использовали такую терминологию. Наличие этого якоря повлияло на то, как они впоследствии относились к своей текущей ситуации. Вместо того, чтобы сравнивать её с идеальным положением дел, о котором обычно мечтается, они сопоставляли его с воображаемым худшим и в результате приходили к выводу, что всё не так уж и плохо. Этот процесс стал известен как негативная визуализация, и он является одним из самых замечательных психологических инструментов из арсенала стоиков. Важно понимать, что, рекомендуя практиковать негативную визуализацию, стоики не призывают подробно зацикливаться на том, насколько плохо всё может обернуться. Это действительно было бы залогом унылого существования. Вместо этого, Мы регулярно допускаем в своё сознание мимолётные мысли о том, что наши жизненные обстоятельства могут значительно ухудшиться. Чтобы попрактиковать негативную визуализацию, представьте, что вам позвонили и сообщили, что ваш близкий друг скончался. Дайте себе несколько секунд, чтобы осознать эту возможность. Полезно дополнить эту мысль, например, представлением о присутствии на похоронах этого друга. Это станет визуальной составляющей упражнения. А теперь вернитесь к своим обычным делам. Существует большая вероятность того, что встретив этого своего друга в следующий раз, вы испытаете небольшой всплеск радости от того, что он по-прежнему жив и здоров. Это произойдёт потому, что вы хотя бы на время перестали воспринимать его существование как должное. В качестве ещё одного примера практики негативной визуализации, закройте глаза на несколько секунд и представьте, что вы потеряли цветовое зрение. Попробуйте представить себе окружающий мир во всех оттенках серого. Теперь откройте глаза и осмотритесь вокруг. Скорее всего, вы сделаете это с изменённым психологическим настроем. Вы увидите, действительно увидите цвета, которые видели всю свою жизнь, и, вероятно, обрадуетесь им. Хотя бы какое-то время вы будете испытывать благодарность за то, что не живёте в бесцветном мире дальтоник. Возможно, некоторые слушатели не смогут выполнить это упражнение по той простой причине, что на самом деле являются дальтониками. Для этих слушателей я предлагаю другое упражнение в негативной визуализации. Представьте, что вы не просто не различаете цвета, вы абсолютно слепы. Вообразите, что вы живёте в мире тьмы, где никогда не увидеть розу или лицо любимого человека. Или попробуйте не просто вообразить, а действительно испытать это на какое-то время. В качестве продолжения этого упражнения, закройте глаза и проследите, как долго сможете продержаться в таком состоянии. Открыв глаза вновь, вы скорее всего ощутите прилив благодарности. Даже если вы не дальтоник, но полностью слепой, вы всё равно можете извлечь из негативной визуализации пользу. Предположительно, эта книга была набрана шрифтом Брайля. Или же вы слушаете её запись. Однако представьте, что вы живёте во времена, когда шрифта Брайля и звукозаписи ещё не существовало. Вам пришлось бы найти человека, читающего вам книги, иначе вы были бы отрезаны от мира литературы. Но вы живёте сейчас. Вы везло ведь, не так ли? Помимо размышлений о том, насколько станет хуже, если что-то будет утрачено, Можно подумать о том, насколько было бы хуже, если бы у вас этого вообще никогда не было. В этом контексте рассмотрим случай Римленки I века нашей эры, Марции, которая и через 3 года после смерти сына оплакивала его так же безутешно, как в день похорон. Тинак дал ей следующий совет: вместо того, чтобы бесконечно горевать об утрате, И следует быть благодарной сыну за то, что он радовал её при жизни. Практика негативной визуализации не требует блестящего мастерства или долгого времени. Напротив, она занимает всего несколько секунд, которые может позволить себе практически любой, практически в любом месте и при нулевых финансовых затратах. Удивительно, насколько мощное воздействие может оказывать этот несложный приём. Считайте это подарком человечеству от воображаемых стоических богов. Не меньше удивляет и простота освоения этого действенного метода. Он не требует учёбы у гуру с вершины горы в далёкой стране и многолетних упражнений для обретения мастерства. На самом деле, прослушав несколько минут, надеясь сидя при этом в удобном кресле, вы не только узнали всё, что нужно знать, чтобы получить пользу из этого метода, но уже успешно им воспользовались и выполнили предложенные мной упражнения. Воспринимать всё, что мы имеем, как должное легко. Следовательно, после длительного периода, в течение которого ничего плохого не происходит, практикующий стоик может успокоиться и забыть о негативной визуализации. Со мной это случалось много раз. К счастью для нас, У стоических богов имеется способ заставить нас задуматься о том, что всё может стать хуже. Они демонстрируют это, ставя нас перед лицом жизненных трудностей. Поступая так, они фактически делают нам благо, поскольку справляясь с тяжёлыми обстоятельствами с правильным настроем, мы приходим к обновлённому пониманию своей жизненной ситуации. Приложив немного усилий и сообразительности, Можно найти яркий свет в конце практически любого тоннеля. А всё потому, что независимо от того, насколько плохи наши дела, они всегда могли бы быть и хуже, и это достойное основание для того, чтобы испытывать чувство благодарности.